Денис и Матвей, известные как Дэн и Мэт, встали еще до рассвета. Ребята быстро выпили чаю, состоящего из можжевеловых шишко-ягод и признанных условно полезными трав, которые они собирали вокруг стоянки. Кофе закончился еще на прошлой неделе, а денег было в обрез. Поэтому парни не шиковали. Несмотря на то, что солнце еще не выглянуло из-за Кавказского хребта, зарождающегося в этих местах, уже было тепло. Когда светило появится, станет и вовсе жарко, поэтому ребята каждый день покидали стоянку так рано, пока не наступила жара. Ну и из безопасности, конечно. Когда они уходили, весь лагерь уже уснул. Дэн подталкивал и в полголоса ругал Мэтта, который шел впереди по тропинке, но слишком медленно. «Ты чего толкаешься?» – возмутился неповоротливый Матвей. «Тихо!» – зашипел на него Денис. «Перебудешь тут всех, потом сочиняй, куда мы ходим!» Незлобливый Мэтт промолчал. Он уже знал, что если продолжать спорить с Дэном, то виноват в итоге все равно окажется он, а настроение будет безвозвратно испорчено. День сегодня обещал быть удачным, вчера они, кажется, наткнулись на что-то значительное. Может, адыгский могильник, а может, даже античный комплекс». Матвей представлял, что это будут доспехи турецких янычар или кованый сундук с монетами. Золотыми, конечно. Они с Дэном наконец-то разбогатеют и купят себе нормального кофе, а еще пряников, шоколадных, и мороженого, шоколадного, с кусочками шоколада в шоколадной глазури. Матвей так явно представил себе, как держит в руке эскимо, что почувствовал на губах шоколадный вкус. Облизнулся. Сладкого ему в лесу очень не хватало. Денис не считал нужным тратить на эти глупости деньги, которых и так было мало. А девчонки из лагеря, поначалу привычавшие толстяка сладкоежку, постепенно осознали, что приходит он исключительно из гастрономических потребностей. Матвей не сразу понял, что ему больше не рады. Он долго удивлялся, как прежде свободные девушки вдруг оказывались неизменно занятыми или куда-то спешили. или собирались вдруг ложиться спать в неурочное время. Пока они с Дэном поднимались вверх по тропе, солнышко выглянуло из-за края гор. Стало светло, запели птицы. Жужжали и стрекотали какие-то насекомые. Все радовались погожему летнему дню, и Матвей начал что-то негромко напевать себе под нос. «Что ты там бубнишь?» раздраженно перебил его Дэн. «Лучше смотри, чтобы никто не попался на пути». Нам тут только свидетелей не хватало. Мэт уже давно научился не обижаться на своего двоюродного брата. Тот был раздражительным и вспыльчивым, но спокойный характер Матвея это вполне компенсировал. Поэтому их неразлучная парочка уже давно, правда, не слишком плодотворно, трудилась на Ниве черной археологии. Поскольку это направление деятельности считалось весьма прибыльным, где можно без особого труда и вложений срубить легкие бабки, Самые плодородные участки уже давно были поделены между более сильными группами черных археологов. Таким неудачникам, как Дэн Смитом, досталось то, что досталось. Но парни не унывали. Они третье лето подряд приезжали на Утрижские лагуны, жили в лагере нудистов и тайком поднимались в горы, чтобы вести разработку потенциальных кландайков при помощи металлоискателя. Чем выше они поднимались, тем прохладнее становилось. Пицунские сосны с пушистыми ветвями росли близко друг к другу и почти не пропускали солнечных лучей. Здесь было гораздо приятнее находиться, чем в изнывающем жарой лагере на самом краю леса. Добравшись до помеченного специальным знаком дерева, Дэн откинул груду веток и вытащил металлоискатель. Сегодня была его очередь надевать наушники и и слушать ритмы земли, скрывающей сокровища древних цивилизаций. Но Денису было лень таскать тяжелую штуковину, и он уступил эту почетную обязанность кузену, который вряд ли следил за очередностью. А если и следил, то все равно не стал бы возражать. И действительно, Матвей нацепил наушники и углубился в поиск артефактов. Денис же прилег на мягкой хвои, много лет копившейся на земле среди шершавых стволов, Ещё было рано, можно немного подремать, пока Мэт трудился ради их общего блага. «Дэн! Дэн!» — Матвей тряс его за плечо. Он был чересчур взволнован, и даже голос звучал выше, напоминая девчачий. «Я нашёл, кажется!» «Так нашёл или кажется?» Денис мгновенно проснулся и поднялся на ноги. «Нашёл, только это...» М -м -м. «Да блин, прекрати уже мычать, говори, что там!» «Камень!» «Какой еще камень?» Дэн вспыхивал мгновенно и начинал орать. «Ты меня разбудил из-за какого-то булыжника?» Матвей в ответ на наезды двоюродного брата всегда тушевался и начинал мямлить. Чувствовал он себя при этом очень неуютно. «Нет, это белый камень. Может, саркофаг?» предположил он с надеждой. Дэн давно хотел найти разграбленный саркофаг. какого-нибудь древнего богача, чтоб там и золотые монеты, и украшения, и дорогая посуда, и еще много всего, что понравится его куратору. Дело в том, что за этой деятельностью наблюдали очень пристально, и Денис не смог бы продать ни одной самой мелкой монетки так, чтобы об этом не стало известно куратору. И попытайся он пойти в обход своих покровителей, и ему, и мэту весьма не поздоровилось бы. Поэтому о каждой находке он должен был доложить наверх. Правда, пока ничем порадовать куратора он не мог. И тучи над его головой уже начинали сгущаться. Слишком подозрительно сверху смотрелись три лета работы в холостую. К возможному саркофагу Денис почти летел, уже представляя, что купит на заработанные деньги. Ему обещали всего 25%, причем напополам с Мэттом. Но даже и это в случае удачи может оказаться огромным барышом. Да и какой будет половина Матвея, определял сам Дэн, можно ее немного подрезать. В плодородном слое гумуса, накопившемся здесь за много веков, виднелась свежевыкопанная ямка. А из нее торчало что-то, испачканное землей. Денис подошел поближе и присел на корточки. Коснулся белевшей под слоем грязи находки. Это был не просто камень. Уж слишком гладкой на ощупь оказалась находка. И холодной. «Что это?» Спросил наблюдавший за его манипуляциями Матвей. «Не знаю», — шепотом ответил Денис и огляделся по сторонам. Душу затопило ощущение чего-то грандиозного. Он чувствовал, нет, знал, что они с Мэтом стоят на пороге большого открытия. «Давай раскопаем побольше!» Матвей послушно поднял отброшенную было в сторону лопату и приготовился копать дальше. «Стой, тупица!» – заорал Дэн. Мэт послушно замер и поднял на него ожидающий взгляд. «Не лопатой, а вдруг повредишь?» Точно. И как он сам до этого не догадался? Все-таки хорошо, что Денис у них такой умный. Матвей нашел толстый сук, отломал от него лишние ветки и, встав на колени над ямой, принялся выгребать из нее землю. Находка оказалась узкой, кленовидной формы, но длинной, уходящей глубоко в землю. Мэтт устал уже обкапывать ее. «Уже сантиметров тридцать!» сообщил он наблюдавшему Денису, и устало вытер пот. Жара поднималась и наполняла воздух между деревьями. «Пусти-ка!» Дэн сорвал сосновую ветку, и начал обтирать ею находку. Спустя несколько минут из-под слоя сырой земли явственно проступила бледная рука. а, -а, -а, -а заорал Матвей и одним прыжком отскочил на пару метров. «Труп!» «Тьфу на тебя!» Денис тоже дернулся, отрезковав резкого вскрика товарища. «Чего орешь? Статуя эта мраморная!»